Ленарх выкнул, посмотрев на сосредоточенную Элизу. По-моему, ты делаешь ему недостаточно больно. Скотина! Вивьен попытался изобразить подобие усмешки или улыбки, но вместо того его лицо исказилось гримасой боли. Элиза закусила губу, продолжая вычищать гноящийся ожог. Ей было невыносимо видеть страдания Вивьены, и она не понимала, как при этом его хмурый друг может так шутить. А можно без этих ваших инквизиторских замашек, не скрывая своего неодобрения, воскликнула она, а Смелеф окончательно она добавила. А не отвратительно! Ренар нисколько не смутился. Ан инквизитор усмехнулся он, кивнув на Вивьену. Похоже, его страдания друга нисколько не трогали. А ты с ним спишь? Могла бы и привыкнуть. Пошёл ты, прошептала Элиза. На этот раз Ренард даже коротко хохотнул в голос. А мы с тобой, похоже, подружимся, буркнул он. Элиза предпочла не отвечать. Она сосредоточилась на работе и начала вычищать последний участок раны, вновь начавшей кровоточить. Вивьен старался терпеть как мог, хотя несколько раз стон всё же прорывался наружу. а руки до белизны костяшек пальцев впивались в одеяло. Для Элизы этот жуткий процесс растянулся на несколько болезненных вечностей. Очистив рану от гноя, она попыталась надавить на область вокруг ранения и позволить дурной крови вытечь наружу. Тело Вивьена невольно рванулось в сторону, и на этот раз даже железный охват Коренара не сумела удержать его ровно. Он мучительно застонал, запрокинув голову и до крови закусив губу. "Прости. Прости меня", зашептала Элиза, сморгнув подступившими к глазам слёзы. "Ещё немного. Прости". Ренар оценивающе посмотрел на неё, видя, что несмотря на собственный страх и сочувствие, она держит руку твёрдо и уверенно. Пожалуй, Вивьен был прав, попросив привести его сюда. Ведьма или нет? Эта девушка своё дело, похоже, знала. Наконец, отняв руки от раны, Элиза намочила в воде полотенце и осторожно промыла края. Вивьен вздрогнул, стоило ей лишь вновь прикоснуться к правому боку. Тело его било мелкая дрожь. Элиза оттёрла руки, промокнула их сухим полотенцем и осторожно коснулся лба Вивьена. Похоже, жар только усилился. Сейчас, пробормотала Элиза, суетливо бросившись искать что-то на полках и столе. Скоро она нашла нужную мазь. Вторую склянку, доверху наполненную каким-то травяным сбором, она вручила Ренару и кивнула в сторону очага. "На очаге горячая вода. Возьми чашку, брось туда горсть этой смеси, залей водой и пусть чуть настоится". Ренар подозрительно покосился на смесь. "Что это?" недоверчиво спросил он. "Там много всего", нервно бросила Элиза. "По пунктам перечислить неплохо бы", прищурился Ренар. "Я не собираюсь давать ему какое-нибудь приворотное зелье". У Элизы вспыхнуло лицо, зарил багрянец злости. "Я ничем таким не пользуюсь", воскликнула она. "Никогда!" Жар, с которым она это произнесла, к удивлению Ренара, впечатлил его. Он поджал губы, пожал плечами и кивнул. Ясно. Так э, что в этом сборе? Элиза вздохнула. Позже расскажу, сейчас не до того. Она снова присела на колени возле кровати. Вивьен дышал прерывисто и держал глаза закрытыми. Его била з노б, который он пытался сдержать, напрягая тело и сжимая руки в кулаки. Элиза вздохнула. Втерпи ещё немного, нежно шепнула она, надеясь, что он всё ещё её слышит. Ренарт тем временем бросил горсть перемолотых трав в чашку и наблюдал за процессом заварки так, словно собирался поймать плавающие в воде травинки на яресе. Элиза обмакнула два пальца в приготовленную мазь и начала максимально осторожно распределять её по ране. Несколько секунд Вивьен лишь напряжённо дышал, однако вскоре он вновь впился руками в одеяло и слабо застонал. Ренар резко повернулся к Элизе. Что это? Что с ним? Она сочувственно поморщилась. Мазь начала работать. И что в ней такого? Крапивы, зверобой, листья крапивы и подорожника, лесной мох, но больше всего жот чистотел. Если в ране есть какая-то зараза, он её выжигает. Можно сказать, в прямом смысле выжигает. Он действительно жжёт, если рана грязная. Я её вычистила, но мазь действует глубже. Анна настоялась на кислым вине, так что в ней есть спирт, и он тоже сжётся. Он вычистит то, что не сумел нож. Элиза взяла в обе руки руку Вивьенна и нежно прикоснулась губами к тыльной стороне его ладони. "Прости меня", снова прошептала Анна. "Меньше всего я хотела причинять тебе боль". Ренар молча наблюдал за действиями травницы. Его поразило то, с какой нежностью она относилась к Вивьенну. Он понимал, что никогда прежде не видел подобного отношения. Ты его любишь? вдруг спросил он. Этот вопрос показался неожиданным даже ему самому. Элиза обернулась и многозначительно посмотрела на Ренара. Несколько мгновений она молчит, изучала его, и глаза её при этом казались удивительно большими и выразительными. А затем она кивнула. похоже, признаваясь в своих чувствах не только вопрошающему, но и себе самой. Ренар кашлянул, прочищая горло. «Хм, напиток, кажется, готов», — проговорил он. «Еще немного пусть постоит», — улыбнулась Элиза. «Помоги мне здесь». Ренар приблизился к кровати Вивьена. Элиза нежно коснулась разгоряченного лица раненого и дождалась, пока он откроет глаза. «Вивьен, нужно сесть». Иначе я тебя не перевяжу. Он медленно кивнул, хотя взгляд его заметно помутнел. Элиза не была уверена, что он до конца понял, что она ему сказала. "Давай, друг. Подъём", невесело улыбнулся Ренар, подходя со стороны изголовья кровати. Он помог ему сесть, и Вивьен, прерывисто дыша, всё же принял сидячее положение. Он тяжело опирался на руки Ренара. Сиил держаться в положении сидя без посторонней помощи у него не осталось. Элиза сложила чистую тряпицу, приложила её к ране и только после этого начала перехватывать область раны повязкой. Вивьен мутным взглядом посмотрел на неё. На сунувшемся лице блестели капли пота, под глазами наметились тёмные круги, от тела шёл ощутимый жар. Элиза слабо произнёс он Я им не сказал. Я ничего не сказал. Ты в безопасности. Тебя не тронут. Элиза на миг замерла, пытаясь понять, что именно он хочет ей сказать. Ренар поморщился. О чём ты? покачала головой она. Я никогда тебе им не расскажу. Элиза прерывисто вздохнула. «О чем он говорит?» — спросила она у Ринара. Тот закатил глаза. «Бредит», — недовольно буркнул он. «Тобой бредит, как водится. Он боялся идти к лекарю, потому что думал, что судья Лоран придет, когда он впадет в бред. Вив опасался рассказать что-то, что причинит вред. Тебе!» «Вивиан?» — изумленно шепнула Элиза, продолжив работу. «Вивиан?» Закончив с перевязкой, она взяла со стола настой. Подержи его ещё немного, он должен это выпить, попросила она. Как скажешь, ведьма, буркнул Ренар. Элиза прищурилась, но от комментариев воздержалась. Фивэн, милый, ты меня понимаешь? Тебе нужно выпить это. Это поможет очистить твоё тело от заразы изнутри. Взгляд его был мутным и рассеянным. Елизакачкнула головой и осторожно поднесла чашку к его губам. "Давай, выпей, хоть немного. Пожалуйста", нежно приговаривала она. Он не отреагировал на её слова, и Елиза попыталась заставить его сделать несколько глотков. В первые мгновения он казалось действовал совершенно безвольно, точно марионетка, которой приказали плясать на нитях. Затем он вдруг закашлялся. Левая рука потянулась к ране, голова опустилась, лицо болезненно сморщилось. Элиза быстро отставила чашку, понимая, что вряд ли сумеет заставить Вивьену выпить больше. Он лишился чувств, мрачно заметил Ренар, ощутив, что Вивьен теперь держался в положении сидя только с помощью его рук. Не спрашивая, что делать дальше, Ренар опустил раненого на кровать и отошёл. Так и должно быть. Элиза страдальчески нахмурилась. Я не знаю, покачала головой она. Я впервые сталкиваюсь с такой запущенной раной, поэтому я не знаю, всё ли идёт как должно. Ренарх, хотя в его сознании взметнулся возмущённый вопрос: "И это ты говоришь только теперь?", остался совершенно невозмутим. "Поэтому ты спросила, сожгу ли я тебя, если не справишься?" поинтересовался он. Элиза скривилась ещё сильнее. А твоё мнение теперь изменилось? Ренар пожал плечами. Подождём, увидим. На ведь я так понимаю, остаётся только ждать? Элиза удивилась. Ты собираешься оставаться здесь, пока он не придёт в себя? Да, коротко отозвался Ренар. Элиза не стал спорить. Отчасти она понимала, почему этот мрачный угрюмый человек так себя ведёт. Похоже, только таким образом он умел проявлять заботу. На некоторое время Вивьен совершенно затих и лежал без чувств, не шевелясь. Примерно через час дыхание его стало чуть чаще, и, похоже, бессознательно перешло в сон. Всё это время Ренара и Лиза сидели рядом. Она на краю кровати, а он на скамье неподалёку, и наблюдали за Вивьеном, надеясь, что он вскоре придёт в себя. Волнение Элиза было заметно, Ренар же лишь бесстрастно окидывал всё вокруг изучающим взглядом, изредка останавливая взгляд на Вивиене, будто оценивая его состояние. Элизе было странно видеть такое спокойствие. Неужели этому учат каждого инквизитора? Вивьен вовсе не казался мне таким чёрствым, думала она. Ты, похоже, нисколько не волнуешься за него, почти осуждающе произнесла Элиза, тут же подумав, что это замечание может скомпрометировать её саму. Ренар пожал плечами. "А толку?" спросил он. "Всё, что зависело от меня, я уже сделал. Теперь всё зависит от тебя". Он бросил мрачный взгляд на раненого, и от него некоторое время они снова провели в молчании. Так что же было в том отваре? Вдруг нарушил тишину Ренар. Элиза удивилась, что его всё ещё заботит этот вопрос. Она уже и забыть успела о том, что он его задавал. Ничего похожего на приворотное зелье, огрызнулась она. И всё же Ренар терпеливо сложил руки на груди и одарил ведьму уничтожающим взглядом. Она вздохнула. Для неё состав травяного сбора был очевиден, и ей вовсе не хотелось сейчас тратить время на то, чтобы разъяснять детали этому ведливому мрачному типу. Однако, решив поощрить терпение инквизитора, Элиза вздохнула и ответила: "Всё то же, что и в мазе, только без вина и ещё несколько успокаивающих трав. Посмотри". Она протянула ему кружку с остатками мази, чтобы он принюхался к запаху. Ренар склонился над сосудом и впрям не почувствовал ничего особенного, кроме свежего, отдалённо знакомого ему аромата. Когда Элиза назвала состав, он даже смог различить по запаху и виду несколько знакомых растений. Видишь? Я ведь говорила, ничего похожего на приворотное зелье. И даже ничего похожего на колдовство, буркнул Ренар. Только обычные растения, которые даны нам высшей милостью Божьей. И коеми мы имеем полное право пользоваться. Элиза приподняла бровь, но ничего не сказала. От чего ты слушаешь теологические речи Вивьены? Ей было менее странно, чем те же речи Ренарра. Ты ведь язычница, вдруг нахмурился Ренар. Элиза промолчала, выразительно посмотрев на него. Она помнила просьбу Вивьены стараться избегать разговоров об этом с его другом. Похоже, Ренар понимал, что она не хочет это обсуждать. В других обстоятельствах он стал бы настаивать на продолжении разговора, но сейчас предпочёл не давить. "Ладно", вздохнул он. "Лучше как-нибудь позже об этом". "Да", кивнула она. "Сейчас не время". Вивьен вдруг тихо застонала и беспокойно повернул голову на подушке из стороны в сторону. "Что с ним?", мрачно спросил Ренар. Элиза приложила руку к албу раненого и вскочила, снова бросилась к своим полкам. Жар усиливается. Нужно сбивать, сказала она. С полки она взяла какую-то склянку с прозрачной жидкостью, смочила ею одно из полотенец и начала осторожно проводить им по шее, груди и рукам Вивьены. Что это? настороженно спросил Ренар. Элиза терпеливо вздохнула, скрывая раздражение, вызванное постоянными вопросами. Хуксус, он поможет сбить жар, давно известное средство, ответила Анна. Евгений продолжал беспокойно метаться на кровати. Тихие стоны, иногда слетавшие с его губ, казалось, ранили Лизу каждый раз. Она смочила очередное полотенце водой, положила его ему на лоб, затем взяла его за руку и держала, стараясь дать ему понять, что она всё ещё рядом. Что теперь? спросил Ренар. ждать. Он смиренно кивнул. Элиза не стала снова спрашивать его, собирается ли он провести здесь столько времени, сколько потребуется на то, чтобы Вивьен всё же пришёл в себя. Она знала, что Ренар не собирается уходить. Примерно через 2 часа, когда жар начал спадать, Элиза поднялась и заварила две чашки какого-то другого сбора. Одну взяла в руки и демонстративно сделала глоток, а на вторую указала Ренару. Выпей. Это поможет взбодриться. Скоро начнёт заниматься заря, полагаю, бодрость тебе понадобится. Ренар подозрительно уставился на чашку. Элиза подумала, что он снова спросит её, что она ему предлагает. Однако он к её удивлению промолчал и послушно взял напиток, выказывая таким образом небывалое доверие к ведьме-язычнице. Когда за окном забрезжил рассвет, и поляну начали посещать редкие, ещё не яркие, неуверенные солнечные лучи, Ривьенан открыл глаза. Зрение его всё ещё было мутным, перед глазами всё расплывалось, но он довольно быстро сумел рассмотреть Элизу, сидевшую на краю кровати рядом с ним, и Ирину, расложившую руки на груди и сидящую на скамье чуть поодаль. Заметив, что он приходит в себя, Оба они смерили его уничтожающим, осуждающим взглядом, в котором читалось одно и то же. «Больше никогда не смей так делать, идиот!» Вивьен расплылся в улыбке. «С добрым утром!» — выдавил он, попытавшись приподняться на локтях. Правый бок пронзила боль, и он, придержав его левой рукой и, поморщившись, опустился обратно. «Пожалуйста, не вставай!» — умоляюще произнесла Элиза. «Не своди на нет все наши старания. Не перегружай рану. Тебе нужен отдых. Ты был в очень тяжелом состоянии. Ты, по правде говоря, до сих пор в опасности. Поэтому изволь слушаться и не упряемся. Прошу тебя!» Вивьен устал и сдвинул брови и слабо улыбнулся. Ренар поднялся. «Ну что ж, раз он пришел в себя...» Мне нечего здесь больше делать, невозмутимо заметил Лор. Вивьен, не понимая, кашнул головой. Куда-то на службу, криво ухмыльнулся Ренар. Ларану скажу, что у тебя понос, и ты не сможешь появляться в отделении несколько дней. Думаю, ты избавишь его от желания навещать тебя. Вевиан слабо усмехнулся, понимая, что Ренар пытается отомстить ему за те слова, которые он использовал, чтобы объяснить Ларану, почему был один при допросе проповедника Гаэтано. "Пользуешься моей слабостью, чтобы унизить", картина заметил он. "Это не по-христиански, мой друг". Ренар прищурился. "Да шёл бы ты", он скрипнул зубами. На поправку. Вивьен понимающе кивнул, прикрыв глаза. Будет исполнено. Ренар кивнул и покинул домик лесной ведьмы. Элиза Красноречива взглянула Вивьену в глаза. Она была счастлива снова видеть его осознанный взгляд. Придётся тебе некоторое время побыть здесь, тихо произнесла она, накрывая его ладонь своей. Я Так испугалась. Обещай мне больше никогда так не делать. Хорошо. Эвиен смиренно кивнул. Прости. Больше так не буду. Обещаю. Она ничего не ответила, а приблизилась к нему и нежно поцеловала. Она чувствовала себя измотанной и уставшей, но знала, что твоеи валы его у болезни, и воистину этот бой того стоил.